Глава 6. Когда звонит Мадиба. Когда мне позвонил Нельсон Мандела, я принимал ванну. Причём и ванна-то была не моя. Я гостил у друзей в их загородном доме, отмокал, как положено в пузырящейся мыльной пене и расслабился настолько, что даже не хотел отвечать. Правда, когда звонит Мадиба, рука сама тянется к трубке, где бы ты ни был. Сноска Имя, под которым Нельсон Мандела известен в ЮАР, одно из клановых имен народа коса, к которому он принадлежал. Мадиба, не обращая внимания на плеск воды, перешел прямо к сути. Ричард, ты говорил, что хотел бы помочь Южной Африке. Недавно мы с Мадибой были в Кейптауне, где организовали потрясающий концерт, чтобы привлечь внимание к проблеме СПИДа. Я только-только вернулся из ЮАР. Поэтому так и думал, что речь пойдет именно об этом. Да, Мадиба, ты же знаешь, я буду рад помочь, ответил я, вытирая мыльную пену с телефонного провода. Так вот, у нас беда. Наша крупнейшая сеть фитнес-центров Health and Racquet Club на грани краха. По его словам, тысяч человек могли остаться без работы в компании, которая была в ЮАР одним из символов возрождения и прогресса. Вот-вот пойдет ко дну. Ну как, ты сможешь спасти компанию, спросил он. Сможешь спасти людей. Уверен, мы сможем что-нибудь сделать. Я старался вложить в голос куда больше уверенности, чем на самом деле ощущал. Я прилечу ближайшим рейсом. Так вышло, что я знал о Health and Rocket Club гораздо больше, чем о возможно, думал. Расширяя Virgin Active в Британии, мы собирались приобрести пару клубов этой сети у Healthland International. зарубежного отделения головной компании Lionnet. Мы уже вели переговоры, как вдруг Healthland вильнула хвостом и предложила нам вместо покупки двух клубов арендовать 50 клубов разом. Это выглядело довольно заманчиво. Клубы были отличные, и мы смогли бы сделать настоящий скачок буквально за одну ночь. Я был на острове Некер, и телефонный счет за переговоры с Питером Ноллисом, советником Virgin Group и Virgin Active Все разбухал. Совещание продолжалось до двух утра по лондонскому времени. У нас с Питером просто руки чесались подписать контракт, но в голосе Мэтью бакнала, слышалось некоторое сомнение. На бумаге вроде бы гладко, откашлившись, сказал он, но на деле все не так просто, что-то в их модели не вяжется. Тогда, ну, его решил я. «Пойдемте лучше спать. Мы отклонили предложение Healthland, а вскоре компания перешла под конкурсное управление. Да, Мэтью безошибочно определил, что бизнес-модель, которую нам предлагали, стоит на шатких основаниях. Healthland ошиблась с прогнозом и осталась без оборотных средств, поэтому и была вынуждена обратиться к нам. Потом все посыпалось как домино, и очень скоро суд просто ликвидировал Lyjenet. Это решение грозило банкротством и 76 фитнес-центрам. все эти health and racket club, в которых было больше тысяч членов. Попрощавшись и положив трубку, я задумался: сможем ли мы что-то сделать и можно ли выдавить из этого хоть какую-то бизнес-возможность, или этот звонок будет стоить нам миллионы фунтов. Однако я понимал желание Мадибы поддержать свой народ и от всей души хотел ему помочь. К Южной Африке я всегда относился очень нежно, а в начале нулевых смог познакомиться с ней поближе. Есть там один уголок, в который я влюбился много лет назад, у Лусаба, частичка заповедника Саби-Сент в национальном парке Крюгера. На языке местного племени шангаан Улусаба означает место, где немного страшно. Почему, понимаешь сразу? Приехав сюда впервые, мы с Джон жили в маленьком самодельном шалаше на дереве. Высоченное дерево качалось и скрипело, а сверху открывался умопомрачительный вид на равнину и на водоем прямо под нами. В водоёме собирались самые разные животные: носороги, газели, буйволы и гиены. Там внизу искали себе пропитание леопарды, слоны, гипопотамы, львы и жирафы. Бродили там и гиеновидные собаки, их еще часто называют африканскими дикими собаками. Они охотятся стаями. Это удивительно хитрые и изворотливые твари, яростно преданные своей семье и сородичам. Им противостоят более крупные, быстрые и сильные хищники, которые вечно разевают пасть на их добычу, а то и на их щенков. И отбиться они могут только сообща. Подумаешь, Большая пятерка», так называют львов африканских слонов, буйволов, леопардов и носорогов, и все это великолепие тоже можно встретить в Улусубе. Геиновидные собаки вот моя любовь в саванне. Это было совершенно волшебное место. Я лежал, смотрел на звезды в темно синем небе и понимал, что открыл еще один кусочек рая. Мне захотелось превратить это место в роскошный заповедник, а заодно и поддержать местное сообщество, поэтому я решил купить Улусобу и открыть ее для туристов. Под руководством Карла Элейн Ленгдон мы превратили Улусобу в рай для диких животных. А Наш заповедник стал для тех мест своего рода ориентиром. Сегодня мы даем работу 177 сотрудникам, 76 из них местные. Их зарплата это возможность прокормить 540 человек, около 60 семей. Нашим егерям и смотрителям мы оплачиваем обучение на сертификат ассоциации полевых гидов Южной Африки. Да и вообще, как всегда, поддерживаем и продвигаем наших лучших сотрудников. Парк и без того стал неотъемлемой частью Улусобы, а мы еще и запустили благотворительную программу Достоинство и цель, чтобы помочь местному населению. Надо было строить больницы, школы, поддерживать образование. В 2000 году мы приехали в Улусубу, чтобы официально открыть Virgin Limited Edition. Мы предлагали туристам на выбор красивейшие укромные уголки для отдыха: здесь и остров Некер, и Касбах Тамдут в Марокко. Всю эту красоту я прибирал к рукам разными способами. Например, лондонские Rough Gardens стали моими после того, как меня нечесанного и в джинсах не впустил туда вышибала. На следующий день я просто купил это место и вежливо довел до сведения вышибалы, что теперь он даст мне войти независимо от моего внешнего вида. Он оказался очаровательным джентльменом и в итоге проработал у нас еще лет тридцать». У Южной Африке есть и другая сторона. Занимаясь заповедником в Улусабе, я проводил много времени в ЮАР, где работал и наш фонд Virgin Unite, который боролся с большой бедой распространением ВИЧ. Я поездил по стране, чтобы понять, насколько все плохо, и пришел в ужас. Все обочины утыканы огромными щитами с рекламой похоронных услуг. В хосписах Ряды кроватей с умирающими от СПИДа. Смертельно больные люди лежат в повалку в коридорах и ждут, когда кто-нибудь умрет и освободит кровать. Это была не проблема, катастрофа. Больше всего бесило, что весь этот кошмар можно было предотвратить, во всяком случае, рассказывать людям о способах защиты от ВИЧ и не дискриминировать зараженных вирусом. Все это не так уж и сложно. Мы помогли африканцам снять и перевести на несколько языков видеоролики, в которых рассказывалось, как лекарства от СПИДа помогают иммунной системе человека. Мы убедили африканский национальный конгресс признать, что ВИЧ и СПИД связаны, и подключиться к решению проблемы, тем более что конгресс так вдохновенно призывал строить новую Африку. В 2003 году мы помогли организовать в Кейптауне тот самый концерт с участием Нельсона Манделы, Его тюремный номер 46664, под которым он провел в заключении 18 лет, стал призывом сплотиться в борьбе с ВИЧ. Когда мы с Джон впервые приехали в Лусабо, то любовались пейзажем и поражались богатству дикой природы. Но в этот раз мы вернулись не ради местных красот, а ради живущих здесь людей и ради команды, работавшей на нас. Мы открыли общественный медицинский центр Бхубези, и сто с лишним тысяч человек из окрестностей Улусыбы смогли получить бесплатное лечение и пройти обследование на ВИЧ, СПИД и другие болезни. А у себя в Virgin Group мы поставили задачу под названием 0%, чтобы больше никто из наших сотрудников не умер от СПИДа. Собрав всю команду в Улусубе мыс Джоан дали старт программе проверки на ВИЧ, сами сдав анализы на глазах у всех присутствующих. Обычно я участвую в совсем других церемониях, но мало чем я горжусь больше, чем запуском этого проекта. Простите, сэр, вы любите ходить в спортзал? Не считаю зазорным засучить рукава и встать за прилавок, поэтому в зал торгового центра в Йоханнесбурге я вышел сам. Здесь было чисто и все блестело, а вокруг прохаживались люди, в которых можно было заподозрить местных бизнесменов. К одному из таких я как раз и пристал. люблю", ответил мне этот человек. Он явно узнал меня, очень уж характерно затряс головой. "А вы знаете, что тут недалеко мы в следующем месяце открываем новый спортивный клуб?" Знаю, бизнесмен было замялся, потом едва заметно улыбнулся. Но я покажу записываться. Наверняка вы в последний момент предложите какие-нибудь специальные условия. Никаких специальных условий, заверил я, пожимая ему руку. Надеюсь, через месяц увидеть вас в Urgent Active. На следующий день после моего мыльно-пенного разговора с Наэльсоном Манделой мы с Мэтью и Френком прилетели в Йоханнесбург, чтобы собственными глазами посмотреть, что представляет собой сеть Helen Drucker Club и оценить, во что выльется мое обещание Мадиби. Сумеем мы что-нибудь сделать или деньги ухнут в черную дыру. За пять дней мы прошлись почти по всем 76 клубам сети. Мне все понравилось, и я с облегчением вздохнул. Да, клубы отчаянно нуждались в деньгах, а из оборудования стояло одно старье, но помещения были просторными, а персонал вежливым и предупредительным, так что тут можно было развернуться. Я понял, что есть прекрасная возможность сохранить большую часть рабочих мест и одним махом превратить небольшой бизнес в мощную международную компанию. Мы развернули спасательные работы и быстро занялись ребрендингом, превратив Hail Sanderacket Club в Virgin Active. Я позвонил Мадибе с хорошими новостями и принялся расписывать, как наша команда, которая управляла клубами в Великобритании, сумеет обиходить и клубы в ЮАР. "А, так у тебя уже есть спортивные клубы?" спросил он. Я думал, что Мандела знал о нашем спортивном бизнесе, а он оказалось, обратился ко мне просто по наитию. В марте 2001 года мы купили все 76 залов Helsan Racquet Club в ЮАР за 319,6 млн рандов, 24,5 миллиона фунтов. 11,6 млн фунтов заплатили акциями, а остальную сумму привлекли от наших финансовых партнеров из Nedbank. Такое резкое расширение поставило перед нами множество задач, и задачи были не из легких, но сложнее всего оказалось точно подсчитать, сколько людей ходят в наши клубы. Предыдущая бизнес-модель предусматривала единовременные большие взносы за пожизненное членство. В краткосрочной перспективе это было даже неплохо. Ты получаешь живые деньги, вкладываешь их в новые клубы, а это дает новые членские взносы. Но если у тебя и так множество залов и расширяться больше некуда, затраты растут, а доходы начинают падать. И если все спрятались, то кто же виноват? Мы объявили больше никаких членских контрактов. Будем работать по британской модели. Это означало, что долгосрочные абонементы и большие ежемесячные взносы уходят в прошлое. Правда, сначала все восприняли это в штыки. В ЮАР были настолько привязаны к Helsendrek, что прошлое еще долго нам оукалось. Начало 2001 года я провел в основном в ЮАР, раздаривая бесплатные перелёты Virgin Atlantic и выстраивая клиентскую службу. К счастью, в стране уже доверяли бренду Virgin. У нас были далеко идущие цели: 300 тысяч членов Virgin Active в ЮАР к концу года. Время шло, и до перезапуска бизнеса казалось, что эту планку нам никогда не взять. И вот мы вступили во владение за неделю до того, у нас было всего тысяч членов клуба, а к концу недели их стало не меньше 80. Этого было достаточно, чтобы катиться по инерции, а потом мы довели до ума неподготовленные залы и вложились в новые услуги, и посещаемость медленно, но верно продолжала расти. Я никогда не забуду, как на открытии клуба Melrose Арч» в Йоханнесбурге приехал сам Нельсон Мандела. Когда он вошел, я заметил, что он слегка прихрамывает. «Все хорошо? спросил я. Колени, ответил он. Иногда побаливают после тюрьмы. Каменоломнина, Робин Нейланд, камни, камни камни». Но это вовсе не помешало ему несколько минут спустя с удовольствием танцевать вместе с нашими инструкторами. Просто радовало глаз, как он прохаживался по клубу, и как одно его присутствие воодушевляло людей. А ведь они остались бы без работы, если бы не тот звонок Мадибы. Он вселял надежду, он помогал и людям южной Африки, и людям всего мира. А этот случай всего лишь маленький пример. Он был не только выдающимся лидером, но еще и гениальным бизнесменом. Когда церемония закончилась, он подсел к нам за стол, а сам уже искал новые способы поддержать свои благотворительные организации. "Спасибо, славная получилась церемония", сказал он, а в глазах у него плясали озорные огоньки. Кстати, на прошлой неделе я виделся с Биллом Гейтсом, и он пожертвовал нам 50 миллионов долларов. Эх,